Глава десятая Враль перенесся в огромный зал, стены которого невозможно было разглядеть из-за огромных, достигающих потолка полок с книгами. Помещение освещали сотни никогда не гаснущих факелов на металлических ногах-держателях. Большая часть книг, находящаяся здесь, когда-то хранилась в древней библиотеке Ведим под Чертянском. В Ралле удалось перехватить часть занимательной черномагической литературы прямо из-под инквизиторов и магов и пополнить свою личную коллекцию весьма занимательными обращиками. Враль щелкнул пальцами, и в его руке появился жареный свиной окорок. «Папочка пришел с кормежкой!» Громко позвал жрец, и его голос эхом забился под сводами библиотеки. «Кто тут у нас хочет кушать?» Держа окорок на вытянутой руке, Враль двинулся вдоль стеллажей. При этом он негромко посвистывал, словно подзывал к себе собаку. В какой-то момент послышался свист, и откуда-то с верхних полок на пол перед жрецом рухнула книга в черном переплете. Блеснули золотые буквы на переплете большой сборник заклинаний черной магии. Жрец остановился и осторожно ткнул окороком в книгу. Та внезапно подпрыгнула, и, перевернувшись в воздухе, резко увеличилась в два раза. На одной стороне ее обложки появилось восемь круглых черных глазок, с другой стороны вылезло восемь мохнатых паучьих лапок, а по периметру форзаца выросли острые клыки. Надпись «Большой сборник заклинаний черной магии» исчезла, словно существо, мимикрирующее под книгу, отбросило ненужную маскировку. «Мясо!» Взревело странное создание и прыгнуло на жреца. Враль ткнул навстречу окороком Зверокнига клацнула зубами, оставив у жреца только косточку с гладко откусанным краем. Злобно рыча тварь отпрыгнула в сторону и принялась яростно пережевывать добычу. Враль остался стоять на месте, терпеливо дожидаясь окончания трапезы. С его корок зверя книга оглушительно рыгнула, махнатые лапки втянулись куда-то под обложку, и тварь расслабленно опустилась на пол. Враль медленно подошел и осторожно ткнул книжку кончиком сапога. Тварь только вяло дернула верхней обложкой. Наелась моя клыкастая, ласково произнес жрец. «Эх, жаль, что твоя основная часть затерялась в другом мире. Но с другой стороны, хорошо, что ты умеешь разделяться, хотя уровень разума в этой половинке оставляет желать лучшего». Взяв зверокнигу на руки, он начал нежно чесать ей торец. Тварь заурчала, словно огромная кошка, и зажмурила глазки от удовольствия. Не переставая что-то сюсюкать, жрец щелкнул пальцами и перенесся из библиотеки в небольшую пустую комнату без окон. Сами собой вспыхнули факелы в держателях, освещая каменные стены и запертую деревянную дверь помещения. В центре помещения располагался черный провал тоннеля, уводящего куда-то глубоко под землю. Судя по характерным ссадинам на стенках, его прогрызли черви-скалоеды. Зверокнига закрыла глаза и негромко захрапела, переваривая окорок. Открыв ее на нужной странице, Враль нашел необходимое ему заклинание и начал неторопливо, четко выговаривая каждую букву читать его. Текст заклинания был не очень длинный, всего несколько десятков строчек, но жрец едва закончив, тут же начинал читать его заново. На полу под ногами жреца начали появляться красные светящиеся линии и точки, двигаясь в причудливом хороводе, они сложились вокруг провалов в полу в шестиугольную звезду. Враль облегченно вздохнул. Мини-ритуал прошел как надо и закрыл зверокнигу. Клыкастая тварь что-то неразборчиво проворчала, не прекращая храпеть. Но не успел жрец насладиться успехом, как полк под ногами задрожал, из тоннеля донесся рокот, и в комнату ворвался чей-то высокий женский голос. «Ах, врагаль, ты как всегда трудишься!» «Всегда такой серьезный и скучный!» Жрец молча опустил голову, внимательно глядя на провал в полу. «Я тоже рад тебя видеть, Аздрубаэлла!» Натянув на лицо фальшивую улыбку, произнес он. Из провала вынырнуло «Пожалуй, это существо можно было назвать женщиной». Среднего роста с очень даже соблазнительной фигуркой. Общее впечатление портили когти, которым, как враль слышал, поддается даже гранит. Вертикальные зрачки в глазах и чешуя по всему телу. Вместо носа две вертикальные щели. На голове вместо волос находилась корона в виде черных кристаллов. а грудей у странной дамочки имелось аж три штуки в ряд, большие, покрытые чешуей, как и все тело. Одежду демоницы заменяла лента из сотен золотых колец, обвивающаяся вокруг тела хозяйки, словно удав вокруг жертвы. Вместо ног дамочка имела змеиный хвост, очень длинный, уходящий куда-то во тьму тоннеля. Следом за демоницей из тоннеля вынырнули два младших жреца в плащах. Выглядели они довольно помятыми и потрепанными, но в их глазах горел огонь фанатиков, преданных своему делу. «Простите, Верховный!» – виноватым голосом произнес один из них. «Мы пытались остановить леди Аздрубаэллу, но она не хотела нас слушать. Какое наказание вы выберете для нас?» Отрежьте себе мизинцы, не глядя на помощников, сказал Враль. На руках и ногах. С радостью, о верховный, жрецы низко поклонились и довольно, переглянувшись, нырнули обратно в тоннель. Очевидно, отправились исполнять приказания. Покачивая бедрами, Аздрубаила приблизилась к Вралю вплотную и попыталась положить ему руки на плечи. Но жрец быстро перенесся в дальний угол комнаты. «Одна из лепестков великого болота, тщери великой зыби, приветствует тебя, жрец!» С улыбкой сообщила чешуйчатая дама. «Рубочка!» — с натянутой улыбкой произнес он. «А у меня хорошая новость. Сегодня я собрал всех, на кого указали мне темные боги». и практически уже подготовил все необходимое для ритуала. Да, на жутковатом лице Аздрубейлой мелькнула радость, которая, впрочем, тут же сменилась недоумением. А для чего все это нужно? Рубочка! Жрец укоризненно покачал головой. Ты что, совсем забыла про волю великой матери Зыби? Ради чего мы заключили союз? «А-а-а!» обрадовалась демоница. «Вспомнила! Это прекрасно! Скоро ритуал! Ритуал! Хоть будет с кем поговорить, кроме тебя! А то меня в этом подземелье даже дракона Хавиусы боятся! И если бы ты так нагло ко всем не э -э, приставала, то от тебя никто бы не бегал!» «Врааль!» – Аздрубаила поджала губы. Ты же знаешь, мне тяжко без мужика. После тёмного Пафоса все остальные, ну, просто червячки. Сама великая мать благословила наш союз. Ах, сколько бесконечных ночей мы провели вместе. Эти его красные глаза и острые когти, терзающие мою плоть. М -м -м -м. Скольких прекрасных детишек мы произвели на свет». Многие до сих пор живые прячутся по болотам, лесам и горам. Как и я, они ждут возвращения папочки. Единственный, кто мог бы хоть немного сравниться с ним, сейчас стоит передо мной. А с друбелок, походкой, вновь двинулась к вралю «Мне недостойному очень лестны твои слова», – осторожно сказал жрец, – «но я сейчас немного занят». «Дела подождут!» Демоница запрыгнула прямо на потолок, вцепилась когтями и уселась на нем, словно горгулья, сверля жреца похотливым взглядом. Ее хвост, чей конец по-прежнему оставался где-то в колодце, плавно извивался, образуя вокруг враля кольца. «Я и так ждала слишком долго, враль. Тот отшатнулся и невольно прижался спиной к стене. то она какая-то злая злечим обычно О темный бог сегодня же полнолуние в панике подумал враль из-за ритуала я забыл дать ей успокоительное Нужно что-то срочно придумать. Ох, почему в этом подземелье столько проблемных женщин? а сдрубоеела облизала губы красным раздвоенным на конце языком иди ко мне враль она плавно опустилась на пол и извиваясь словно змея поползла к жрецу я слышу по ночам как плачут мои детки они хотят новых братьев и сестер отдай мне свое семя Жрец ясно осознал, что меры надо принимать прямо сейчас. «Рубочка, а ты помнишь Геренда? как бы, между прочим, произнес жрец. Аздрубаэла, которая уже готовилась запустить когти в Раалю в штанину, замерла, словно парализованная. Геренда? переспросила она, глядя пустыми глазами в пространство – «Того самого эльфа, принца Алери, который авампирился?» «Да-да», — кивнул Врааль, — «тот самый. О, -о, О, его божественная лысина у меня до сих пор перед глазами!» — промурлыкала демоница. «Он единственный, кроме тебя, кто устоял против моих чар». «Просто он, как и я, хорошо бегал», — подумал Враль. «Его отказ лишь распалил мое желание, но...» «Почему ты спрашиваешь?» Аздрубела подняла голову и посмотрела жрецу в глаза. «Просто он недавно объявился неподалеку», — сказал тот. «Я думал, тебе будет интересно узнать». «Почему ты раньше мне не сказал?» Надулась демоница и кольнула когтем в раля в ляжку. «Я хотел сделать тебе сюрприз». «Не надо мне сюрпризов». «Я хочу вампира и маленьких вампирят от него!» Рубочка с пылающими глазами рывком распрямилась, стукнувшись головой о потолок. «Ой, и больно!» «Все будет!» Жрец поднял перед собой ладони. «Я в ближайшее время лично отправлюсь за ним!» Боль и вести о Геренде, кажется, немного отрезвили демоницу. По крайней мере, она больше не пыталась домогаться. «Враль!» Аздрубаэла поджала губы и скрестила руки на груди. «Знал бы ты, как тоскливо под землей в этих унылых и одинаковых тоннелях! Мне скучно! Развлеки меня!» Жрец тяжко вздохнул. Рубочка являлась далеко не самым умным лепестком из всех, кто служил великой зыби, древнему титану, дремлющему глубоко под землей. Но других союзников у ураля не было. Приходилось работать с тем, кого выдали. «Сочувствую», — осторожно сказал жрец. «Но я сейчас немного занят. Послушай, мне нужно, чтобы ты кое-что сделала». «Врааль, я слышала о том, что в подземелье появились новые гости». «Ну покажи мне хотя бы тех, кого ты собрал», — попросила демоница, осторожно приближаясь к жрецу. Она проползла несколько раз вокруг него, заключая жреца в ловушку из змеиных колец. «Они хоть симпатичные, Герен среди них, ты ведь не случайно упомянул его?» «Рубочка, они мне нужны живыми, а не затраханными до смерти». «Да я вовсе не собираюсь к ним, как ты выразился, приставать!» Демоница хихикнула. «Мне просто интересно посмотреть на избранников для ритуала». Жрец ей ни на йоту не верил. «Ну, если просто посмотреть...» Враль щелкнул пальцами, и в его руке появился посох. В Валом кристалле возникло изображение комнаты изобилия и ее гостей. Архимаг бурно жестикулировал, что-то беззвучно объясняя чернябинке, у которой глаза уже напоминали плошки, а волосы уже почти-почти встали дыбом. Но «Ну, надо же», — хмыкнул жрец, — «первый неполный день гостят, а уже побег планируют». «Хе-хе, через подкоп. Нет, с такими хитрецами мне надо точно быть на стороже». Иронию в голосе жреца почувствовал бы даже самый доверчивый человек.